«Думаю, это означает, что мы обе будем сопровождать вас». Найниф произнесла это смиренно, но глаза ее вспыхнули, когда она присовокупила. «Вам до сих пор нужны мои травы, Айседай, если только у вас вдруг не появилось дарование, о котором я ничего не знаю». В голосе мудрый слышался вузов которого Ранд не понял, но Марейн просто кивнула и повернулась к Агир. «Ну, Лойл, сына Рента, сына Халана, прежде чем заговорит лоойэлл дважды открывал рот его уши с кисточками подергивались да хорошо зеленый человек ока мира ну, разумеется в книгах они упоминаются но вряд ли какой нибудь агир видел их на самом деле вот уже э, весьма много времени по моему но обязательно ли через пути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 Марин Седай рассказала нам, что увидела она с Мин тогда в Байерлоне. Тебе нужно было поделиться со мной тем, кто такая Мин. Я думала, ну, Мин говорит, что я тоже часть этого и найнив. Может, я не таверен, она запнулась на этом слове, но узор, похоже, посылает и меня к оку мира чтобы не затягивало тебя, затягивай ты меня.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 — Это будет не так просто, — пробежав глазами список, — сказал мастер Гилл, покачивая головой. — Но я все устрою. Морейн прибавила к листу в маленький замшевый мешочек, в котором звякнула, когда она, держа за завязки, потянула его хозяину гостиницы. — Хорошо. И проследите, чтобы нас разбудили до рассвета. Соглядатые тогда будут меньше всего бдительны. — Мы оставим их сторожить пустой ящикой, седай, — ухмыльнулся мастер Гилл.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 ран гадал а так ли уж безопасно как заявила мары находиться рядом с кинжалом по твоему мой па когда нибудь поверит этому рассмеялся мэд ожесточенно скребя свою спину с щеткой с длинной ручкой я я и спасаю мир сестры знать не будут смеяться им или плакать говорил он совсем как прежним мэт ранд многое бы отдал чтобы позабыть про кинжал было уже темно хоть глаз выколи, когда ран с мэтом наконец то добрались до своей комнаты в самой верхотуре и на звезды затмевая их набегали облака впервые за долгое время мэт прежде чем улезься в постель разделся однако кинжал небрежным движением сунул под подушку ран задул свечу и заполз под одеяло он чувствовал зло на соседней кровати но не от мэта а под той подушкой засыпая ран все еще тревожился о кинжале